положительное отношение к традиционным формам религиозной жизни. Мне хотелось бы заявил патриарх Пимен из веков на встрече с преподавателями и учащимися Московской духовной академии, чтобы традиции русской православной церкви неукоснительно сохранялись, и чтобы в учебных программах уделяли больше внимания укреплению в слушателях сознания, что необходимо традиции русской православной церкви соблюдать и хранить. Поэтому и предстоящее празднование тысячелетия Русской православной церкви произвольно выдаваемое за юбилей крещения Руси богословско-церковные круги Московской патриархии рассматривают как апофеоз традиций, как демонстрацию стабильности русского православия как свидетельство наличия в нём таких духовных ценностей, которые остаются непреходящими все 10 веков и неразрывно связывают настоящее с прошлым. 20-е столетие с 10-м. Сам юбилей они стремятся использовать для того, чтобы уверить советских людей в христианских истоках наших современных достижений слушить гражданам сотеристического общества мысль о необходимости бережного отношения ко всему наследию крещения Руси и тем самым поднять в их глазах престиж русского православия как единственного хранителя этого наследия. Говоря другими словами, на лицо стремление идеологов церкви поставить прошлое крещение Руси на службу настоящему, современному русскому православию, с тем чтобы укрепить позиции религии и церкви в социалистическом обществе, смягчить кризис, переживаемый сейчас религиозно-церковными структурами, функционирующими в условиях социализма. Русская зарубежная церковь В отличие от основной массы священнослужителей и прихожан русской православной церкви, пусть и в разное время, но всё же принявших великую октябрьскую социалистическую революцию и перестроивших собственную религиозно-церковную деятельность в соответствии с радикально изменившимися условиями своего социального бытия, та часть иерархов, клириков и мирян, которая бежала с остатками белых армий за рубеж, делала себе иначе. Оказавшись в эмиграции, она попыталась не только сохранить русское православие в его традиционном виде, но и сделать эту религию знаменем борьбы за возврат страны в дореволюционное состояние, за реставрацию буржуазно-помещичьего строя, опирающегося на союз православия с самодержавием. С этой целью были приняты меры, направленные на консолидацию реакционных сил русской эмиграции и создание центральной церковной организации, которой предназначалась роль идейного вдохновителя нового тура интервенции против Советской России. За дело взялись члены Деникинско-Врангелевского ВВЦУ, переименованного Высшее Русское Церковное Управление за границей, Заграничное ВЦУ, все с тем же митрополитом Антонием Храповицким во главе. В ноябре 1921 года в сербском городе Сремские Карловцы было созвано так называемое «общее собрание» представителей Русской Заграничной Церкви, в котором участвовали 13 архиереев, а также 150 клириков и мирян. Председательствовал на нем митрополит Антоний, задававший тон всему сборищу который присвоил себе наименование Русского всезаграничного церковного собора. Карловацкий псевдособор сразу же продемонстрировал свой не церковный, а чисто политический характер. Он призвал к объединению эмигрантских сил на антисоветской основе, выступил за организацию новой интервенции стран Антанты против советской России с целью восстановления в стране монархической формы правления был создан зарубежный руководящий церковный центр Архиерейский Стенорд, возглавлявшийся митрополитом Антонием Храповицким. Он объявил эмигрантское церковное объединение независимым от Московской патриархии и стал называть эту группировку русской зарубежной церковью.